Дорога вела ее над обрывом, над пожелтевшими осенними садами и маленькими виноградниками. По пути встречались старые каменные часовинки и киоты с фигурами святых. Виды действительно были прекрасны. Внизу был хорошо виден старый центр Кастальторры за крепостными стенами, темный собор и внушительный, похожий на крепость, серый замок в центре. Мосты через две бурные речки С двух сторон городка, стоявшего словно на острове, а может, это была одна речка, разделившаяся на две части, мосты вели к входам к крепостной стене. Это был один из тех городков, куда без приглашения в средние века не попадали. Прекрасно укрепленный он мог выдержать не одну осаду. Вдалеке шумела трасса. Там бежали машины, казавшиеся с высоты совсем игрушечными. Вокруг все выше и выше поднимались горы все толще казались их снежной шапки, а игра света и теней под осенним солнцем придавала видам еще большее очарование. На одном из поворотов Саша оглянулась, и Сан-Пьетро и Кастельтаретта пропали из виду. Но крепость Больярда казалась еще монументальнее, доминируя над всей долиной, грозно возвышаясь над отвесным утесом. Неподалеку от города, среди небольшого леса, казавшегося при этом темным и непроходимым возвышался еще один замок, который девушка не ожидала увидеть в этих местах. Это был шотландский или ирландский на вид замок, по крайней мере такими они выглядели на фотографиях, виденных когда-то Сашей, внушительный многоэтажный с зубцами и высокой башней увитый плющом. До сих пор она думала, что такие замки существуют только в кино, Его окна-бойницы рядами выстроились на фасаде, ярусами выстроенным на склоне горы. Замок казался заброшенным, ни одна тропинка не вела к нему через густой лес. Это был замок спящей красавицы, но трудно будет прекрасному принцу на белом коне пробраться через чащу, чтобы разбудить прекрасную принцессу. И кто знает, не на беду ли принцу она проснется, почему-то ничего хорошего замок не обещал. Саша все время оглядывалась, настолько поразил ее неизвестный замок. Но вот и он скрылся из виду. Минут через двадцать дорога закончилась тропинкой, которая повела вниз, и вскоре Саша нырнула в крутые улочки, покрытые словно крышей облетевшими виноградными лозами, с домиками, окруженными всевозможными гномиками, горшочками и скамеечками. Улочки вскоре привели ее к одному из мостов, откуда рукой было подать до крепостной стены, а там и церкви, где девушку должен был ждать предупрежденный заранее Дон Виторио.